и тень улыбки коснулась его подкрашенных кармином губ, словно он хотел дать ему знак, что находит его не слишком противным. Игрануй тоже нашел, что господин в зеркале, это одетая, как человек замаскированная, не имеющая запаха фигуры, тоже вполне ему симпатично, По крайней мере, ему показалось, что если только довести маску до совершенства, она могла бы оказать такое воздействие на внешний мир, на которое он, грыной, никогда бы не осмелился. Он кивнул фигуре и увидел, что, отвечая ему кивком, она украдкой раздувает ноздри. На следующий день маркиз как раз обучал его необходимейшим позам, жестам,